Глава 9. Максим. Илона сказала, что я буду скучать на неделе моды. И она оказалась права. Свою девушку я практически не видел, так как она всегда была занята, участвуя в нескольких показах. Она даже озвучила мне имена модельеров и название коллекций. Но я все пропускал мимо ушей, слыша лишь монотонное бла-бла-бла. Наверное, точно так же она воспринимала мои рассказы о благотворительных делах. Нет, я честно пытался вникнуть в суть восторженных разговоров о моделях, кутюрье, знаменитостях и фотографах, но видел лишь цветастую суетящуюся массу. Когда-то я наслаждался, находясь среди толпы. Меня подпитывала бешеная энергетика, которая исходила от веселящихся людей. Она меня заряжала надолго, наполняла жизненной силой. Раньше я испытывал удовольствие от общения, от всего этого трёпа о том осем ощущения тусовки, говорящей на одном языке, клубы. Вот поэтому я и открывал клубы. Они дарили мне массу приятных ощущений. Когда я созерцал из вип-ложи, как постепенно наполняется зал собственноручно созданного заведения, ловил истинный, ни с чем не сравнимый кайф. «Бабки, бабки, бабки», — приходила на ум известная фраза героя Козловского из фильма «Духлес». Да, бабок было много. Я убивался чувством независимости от отца и тем, что занимаюсь любимым делом, зарабатывая нехилый баблос. Девок, красивых, на все готовых, их тоже было завались. Гребила по этой бабке трах девок каждую ночь разных. Мне нравилось делать деньги, чувствовал себя гребаным медасом, и жизнь моя мне нравилась, но как-то незаметно я изменился, жизненные ориентиры стали иными, повернулись в сторону семьи. Сначала, когда смотрел на счастливые отношения друга, потом, когда надоело каждый день меня девок и нашел Илону, решил остановиться на одной. Не то, чтобы конкретно она меня зацепила. Просто надо же было перестать привередничать и присмотреться к кому-то, узнать поближе. Конечно, она не была идеалом, но я ведь тоже не подарочек. Ну а довершила мое преображение чертова недотрога. Она ворвалась в жизнь и устроила в ней апокалипсис, раздолбав все нахрен и оставив после себя руины. И вот, валяясь на этой долбанной кровати для ожоговых больных, отходя от шока, я пялился в одну точку и думал, думал. Грей осмысливал события, смотрел на себя со стороны. Картинка не понравилась, очень не понравилась. Тая как будто подставила зеркало мне к лицу, и там я увидел собственное отражение. долбаный портрет Дориана Грея, спрятанный в укромном месте от чужих глаз. Потому что он уродливый и вызывающий отвращение. Она показала мне поганое нутро и исчезла, а я стал меняться. Я просто не мог иначе, не мог не воспринять случившееся со мной как урок. И сегодня я сделал еще один шаг к себе новому. Попытался стать ближе к женщине, на которой собирался жениться. Вот только прошлое вернулось. Та я вернулась. Не знаю, почему мы присутствовали именно на этом показе. Ведь Илона должна была выступать только завтра. Или как это у модели называется? А к черту. Мы — это прибывший ко мне на подмогу женский отряд. Без них я бы тут точно свихнулся. Мама, которую пригласила Илона, как и обещала. После развода с отцом, который осуществился без единой их личной встречи, она будто бы смирилась с обстоятельствами, перестала устраивать пьяные загулы, угомонилась с пластическими операциями и косметическими процедурами. Мама ударилась в путешествия, в которых ее всегда сопровождал верный наш водитель Арсений. Судя по всему, они неплохо так сблизились, но не факт. Не удивлюсь, если он продолжает бегать вокруг нее, а она отказывает в доступе к телу в попытке вернуть себе чувство собственного достоинства, и ощущение женской неотразимости. Впрочем, мамины амурные дела меня не особенно интересовали. Она в порядке, пережила болезненный этап, пришла в себя, а остальное не так важно. С нами поехала и Алинка, оставив младшего сына на счастливого папашу и прихватив радостную до опупения Настю. Крестнице посещения такого гламурного мероприятия показалось даже лучше, чем поездка в Диснейленд. Она еще жила в мире единорогов и розовых пони, и не знала, что модели — это не невинные принцессы, а в основном психически неуравновешенные измученные работяги, помешанные на избавление от лишнего веса. Каким-то образом, я и мой женсовет оказались в первых рядах зрителей, довольно-таки близко к подиуму. Обзор был практически идеальным для созерцания мелькающих женских ног, особенно если не утруждать себя и не смотреть выше. От ликующих возгласов моих женщин при появлении каждой модели вяли уши. Да, платья красивые, очень элегантные, но я же не метросексуал какой, чтобы на них больше, чем пару секунд смотреть. Быстрым взглядом пробежался и уткнулся в телефон. Гриха как раз прикалывался в чате над моей незавидной долей и Жекой в роли папочки. Не знаю, что заставило меня посмотреть на подиум. Наверное, странное оживление вокруг, подсказавшее, что на нем происходит что-то необычное. Внимание сконцентрировалось на тоненькой фигурке в длинном белом платье медленно двигающийся мимо нас. Показалось, что со всего маху мне ударили в солнечное сплетение и отправили в нокаут без права очнуться в ближайшее время. В модели на подиуме я узнал Таю, мою пропавшую недотрогу. Я впал в ступор, реально не мог с места сдвинуться. Сидел и пялился, как имбецил с раскрытым ртом. Смотрел во все глаза, не в силах произнести ей звука, не веря собственным глазам. Стройная соблазнительная фигурка была втиснута в белоснежное изящное платье в пол. Волосы убраны назад, на них сверху какое-то украшение из перьев, на ногах босоножки с тончайшими ниточками, будто их и нет. Ее шоколадные глаза в обрамлении пушистых черных ресниц блестели в свете софитов. Она шла со счастливым выражением на лице и улыбалась, глядя вперед себя, как королева, не сомневающаяся, что весь мир у ее ног. Недостижимый идеал, которого боишься коснуться — а я недоумевал почему она черт побери вышагивает на подиуме словно модель да еще и закрывает показ судя по всему что вообще происходит женщины рядом со мной находились в точно таком же шоке я быстро посмотрел налево где сидела мама уставившись на дочь любовницы бывшего мужа посмотрел направо где алина удивленно хмурила брови и только настя с детской непосредственностью подскочила ко мне и стала трясти за сжатые в кулаки ладони что то таратория а я ее толком даже не слышал из-за громкого музыкального сопровождения. Но даже если бы и слышал, ничто не было способно сейчас оторвать мое внимание от девушки на подиуме. Я уловил тот миг, когда она увидела нас, быстро оглядела сидящих рядом со мной людей и вернула взгляд в мою сторону. Встретилась со мной глазами и оцепенела, споткнувшись и растеряв всю свою уверенность. Блять, она по-прежнему меня боялась. Ничего не изменилось». В ее широко распахнутых глазах плескался ужас. Кажется, даже пальцы, сжимающие какую-то веточку, задрожали. Наверняка она сбежала бы, если бы сзади не подошел высокий чернявый мужик в фиолетовом костюме и не обнялся спины, прижав к себе и развернув, чтобы поцеловать. Он сделал это прямо у меня на глазах, впился своим ртом в ее побледневшие губы, а я всеми силами пытался удержать себя от бешеного желания вскочить на подиум и отодрать их друг от друга. Какого хрена она целуется с каким-то разодетым в пух и прах петухом? Еще бы секунды его поползновений в ее сторону, я бы подбежал к ним, чтобы растащить. Но тут на подиум стали выходить другие модели, и до меня дошло, что рядом с Таей, собственно, автор коллекции, Антони Пазолини и его муза Таисия Вознесенская. Провозгласили откуда-то сбоку, а черноволосый кудрявый петух рядом с моей недотрогой, не отцепляет от нее своих рук, Заулыбался во все тридцать два, благосклонно принимая бурные овации. Тая тоже улыбалась триумфу коллекции, старательно глядя куда угодно, только не на меня. Она намеренно избегала моего настойчивого взгляда. Но, собственно, что я хотел? То, что я хотел сделать, было бы абсолютным безумием. Сорваться с места и взбежать на сцену, украсть ее на глазах у всех, заставить пойти со мной. Ну а дальше? Дальше что? Она же не пожелает даже слова мне сказать. Говорила и не раз, что я все испортил, убил то, что было между нами, то хрупкое, что зарождалось, пока я строил планы мести. Но я же просил шанса у судьбы на новую встречу. И вот он, этот шанс. Я должен воспользоваться. Она не где-то в неизвестном месте, а в пределах досягаемости. Обязательно ее найду. Заставлю выслушать. На этот раз найду нужные слова. Стоило показу закончиться, а нам выйти из зала в другое помещение, как на меня налетела мать. «Ты решил надо мной поиздеваться?» Зашипела она прямо в лицо. Я отволок ее в сторонку, крепко удерживая за локоть. «О чем ты?» Спросил, бегая взглядом по сторонам в поисках Таи. «Не прикидывайся. Ты знал, что эта девка будет участвовать в коллекции!» взвизгнула она, заставив обратить на себя внимание. «А я-то думаю, что за ерунда! С чего это он вдруг решил участвовать в жизни своей девушки?» Оказывается, просто ей воспользовался, чтобы сюда пробраться. К ней. Где ты ее откопал? И мамаша этой дряни тоже здесь? И Коля? Мама. Простонал я, пребывая в ступоре от ее предположения, и злясь, что приходится устраивать ненужные разборки. Ты что, не понимаешь, что для меня это точно такая же неожиданность? Не верю, сын. Никому не верю больше. Она продолжала истерить, а я потер лицо рукой и попросил по-хорошему. Только не начинай. — Что не начинать? Это просто издевательство какое-то. Решила, называется, отвлечься. С невесткой будущей поближе познакомиться. Давайте, доводите маму до нервного срыва. — Ты и сама прекрасно справляешься. Пробормотал я, начиная готовиться к катастрофе вселенского масштаба. Но ситуацию спасла Настя, подбежавшая к нам вместе с мамой за руку. Радостная личико сияла, глаза блестели от восторга. — Рапунцель! «Ты видел? Она точно принцесса! А я знала! Мы скоро пойдем к ней!» «Настя!» — строго проговорила Алина, по всей видимости, в продолжение их предыдущего разговора. «Что, мама?» Крестный обещал, что когда я буду к нему приходить в кости, там будет Рапунцель, но он обманул. Девочка с упреком посмотрела на меня, но потом быстро сменила гнев на милость и снова заулыбалась. «Я обижалась, но потом решила его простить». Когда он долго болел, а теперь он устроил мне сюрприз. И мы пойдем к Рапунцель. Она так обрадуется. Мы приглянулись с Алиной, а мама, недоумевающе, хлопала ресницами. И одна Настя продолжала смотреть на меня в ожидании команды «Вперед к принцессе». «Знаешь, милая, она же принцесса, к ней не так просто подобраться». Выдумывал я на ходу, потрепав Настю по светлой макушке. «Ну а ты подберись». «Невежливо не пообщаться, если знаете друг друга». «Она может не захотеть разговаривать. Понимаешь, у взрослых не так, как у детей. Они могут и не разговаривать друг с другом, если один человек обидел другого». «А ты обидел Рапунцель? Зачем?» — нахмурилась девочка. Я виновато улыбнулся, молчанием отвечая на вопросы. «Извинился?» «Да, но обидел так сильно, что простого извинения не хватит». «Меня Сашка Киселев тоже страшно обидел, но я его и то простила. Подари ей букет, только большой. Еще сладости. Все девчонки любят сладости». «Боюсь, букетом здесь не отделаешься», — улыбнулся я, представляя, что же такого совершил этот Сашка Киселев. «Крестный, ты такой зануда!» — разозлилась Настя, очаровательная в своем детском негодовании. «Мам, ну скажи ему!» Заныла она, дергая Алину за руку. Рапонцель очень добрая. Она обязательно простит, если он придет с подарками. Милая, а пойдем поищем стойку журналами. Ты, кажется, хотела взять для себя и подружек. Напомнила Алина, виновато глядя на меня и на мою мать, и потащила Настю за собой. А то все разберут, нельзя так спорить со взрослыми. Дядя Максим сам разберется. Но, мама! Понаблюдав за удаляющимися фигурами, я повернулся к матери. Пришла в себя. Это ты, приди в себя. Видела, как ты на нее смотрел, как глаза загорелись, когда эти двое присосались друг к другу. Что там между вами было, я так и не поняла, но теперь вы оба не свободны. Максим, думать о ней забудь. И когда ты успел Настеньку познакомить с этой прощелыгой? Мама, прошу, по-хорошему, и в последний раз. Гаманисе перестань поливать грязью эту девушку. Это чистейший души человек а я ее очень сильно из-за отца обидел и должен извиниться. И, не слушая возражений матери, отправился на поиски Таи,